Глава пятая. Сделка с мертвыми. На мгновение я застыл у основания лестницы, переводя дух. Голова у меня шла кругом, я отчаянно пыталась найти способ поскорее бежать отсюда вместе с детьми. Лили Дэроу мертва. Тому есть свидетели, и были пышные похороны. Даже заказали картину — повесить над письменным столом в кабинете вдовца. — Портрет красавицы с истинно черными волосами, с глазами, что искрятся точно осколо Гагата, с лукавым выражением притворного превосходства. И мистер Дероу неотрывно глядит на этот портрет целыми часами напролет, когда думает, что слуги не смотрят. И все-таки... Сходство оказалось столь разительным, что мне пришлось решительно и твердо сказать самой себе. Женщина перед нами никак не может быть покойной миссис Дэроу. Ее уже оплакали. Что за жена и мать допустит, чтобы ее близкие пережили такое горе, если на самом деле не умерла? Немыслимо. Здесь какой-то подвох. Жестокая самозванка, бессовестно играет чувствами детей. Я этого не потерплю. А Пол все всхлипывал, уткнувшись ей в плечо. Все плакал, все просил прощения. Мне так стыдно, что меня там не было. Прости меня, пожалуйста. Прости. Женщина гладила его по волосам, утешала нежно и ласково, разгоняя его печаль. Я шагнула было вперед и едва не наступила на смятую рисованную от руки карту леса. Она осталась лежать на земле сада. Карта, созданная по обрывкам снов. Кто мог подчинить мальчика своему влиянию и заставить его отвести нас в лес? Возможно ли такое вообще? В сознании роились столько вопросов но их вытесняла одна единственная мысль, не дававшая мне покоя. «Никто и никогда не возвращается», — промолвила я. Джеймс выпустил юбку загадочной дамы, внимательно оглядел ее с головы до ног и растерянно встретил мой молящий взгляд. В его глазах я читала, он немало не сомневается в том, что женщина, которую он прильнул, — его мать. А вот Пол даже отстраняться не стал от ее плеча. Манчугам пробудился от ночного кошмара, все оказалось чудовищным недоразумением, сбылись его самые заветные надежды. А вот она вернулась! Она снова жива. Женщина взъерошила полуволосы, взяла его за подбородок, повернула лицом к себе, заглянула в глаза. Нет, родной, не жива. Лицо у него вытянулось, он медленно попятился назад, таща за собой брата. Я проворно ухватила обоих за плечи, чуть резче, чем собиралась, и крепче прижала к себе, чтобы не сбежали. Внушительный особняк перед нами выглядел куда более привлекательно, нежели темные, гнетущие сумерки сада, где по земле ползли и извивались тени. Но я бы ни минуты, не колеблясь, бежала прочь тем же путем. Я придирчиво рассматривала женщину, которая заявляла о себе как о миссис Дерро. Я бы перед кем угодно стала горячо отрицать, что верю в призраков, но как тогда быть с человеком в черном? Зловещий призрак, тяготеющий к обществу покойников, ничуть не более правдоподобен, чем воскрешение молодой матери, ушедшей до срока. Она лгунья? Или призрак? Или что-то третье? Казалось, сердце мое вот-вот вырвется из груди. Я осознала, не без отвращения к себе самой, что того и гляди запаникую. Как на моих глазах паниковали другие женщины, и что, вероятно, ожидалось и от меня. Но падать в обморок и лишаться чувств я категорически отказывалась. В висках у меня стучала, и пугающая пустота внутри стремительно разрасталась, пока не превратилась в нечто плотное и осязаемое. С детьми ничего не случится. Я этого не допущу. Странное то было чувство: ничего похожего я в жизни не испытывала. Нам грозила опасность и не шуточно. и у меня просто дух захватывало при мысли, что я должна с ней справиться. Вероятно, взгляд мой сделался жестким и полыхнул огнем, и, вероятно, в нем читалось новообретенное бесстрашие, потому что женщина вздохнула, и от ее невозмутимого, величавого самообладания не осталось и следа. Она скрестила руки на груди, словно женщина на портрете из кабинета мистера Дерро, и явно забеспокоилась. «Милые мои», Я же вернулась к вам, она шагнула вперед, но мальчики лишь сильнее прижались ко мне. Женщина вновь остановилась и слабо улыбнулась. Наверное, этого следовало ожидать. Я же так надолго вас покинула, и папу тоже. Пол выпустил мою руку, но к загадочной женщине так и не сделал ни шагу. Голос его чуть срывался. При упоминании мистера Дэроу женщина быстро оглянулась на особняк и вновь перевела взгляд на Пола. «Пожалуйста, не сердитесь на меня. Я ужасно не хотела вас бросать. Поэтому и вернулась. Я бы явилась в Эвертон, но мне приходится соблюдать определенные правила». «Пойдем с нами домой!» Джеймс отступил от меня и встал рядом с братом. Женщина покачала головой. «Теперь мой дом здесь, и вы можете приходить сюда, когда захотите». И она указала на массивный особняк. Мальчики переглянулись, затем обернулись на меня, но я была неумолима. — Простите мне моё недоверие, — промолвила я, пытаясь взять себя в руки, у меня словно вскипала кровь. — Но как мы можем быть уверены, что вы настоящая миссис Дэру, а не какая-нибудь самозванка, задумавшая недоброе? Вижу, мой муж сделал достойный выбор. Женщина на миг умолкла, словно вкладывая в свои слова дополнительный смысл, что не прошло для меня незамеченным. «Если бы таково было мое намерение, зачем бы мне вас убеждать мне поверить? Я бы, наверное, уже давно сделала что-нибудь, что, что подтвердило бы вашу версию». «Я не берусь разгадать прихоти мертвых. И это мудро. То есть вы мне верите?» Я ожгла ее суровым взглядом и сменила тему. «Это место не для детей. Как вы можете быть уверены? Вы же внутрь еще не заходили». «Дом Сумеречье может стать каким угодно, по вашему желанию». К моему ужасу к ней явно возвращалась была ее уверенность. Она сдержанно улыбалась собственной изобретательности. «Еще чего не хватало», — подумала я, — развернулась вместе с детьми, что по-прежнему жались ко мне, и решительно зашагала обратно в сад. Женщина, снова отчаянно перепугавшись, закричала нам вслед. Только так я и намеревалась с ней общаться доведенные до отчаяния люди чаще совершают ошибки. Ну, пожалуйста, дайте мне шанс доказать, кто я такая. Спросите у меня что угодно, что-нибудь такое, о чем знала только Лили Деро. Я остановилась у границы сада и медленно обернулась, пытаясь вспомнить хоть что-то о покойной жене моего нанимателя. Но Пола опередил меня. Как называлась колыбельная, которую ты нам пела? Женщина улыбнулась на мгновение прикрыла глаза, словно прислушиваясь к музыке, долетевшей на крыльях теплого ветерка, что повеял между садовых деревьев, раскачивая плоды на ветвях. «Вечера в Эвертоне. Мы придумали ее вместе, и каждый вечер пели по-разному, в зависимости от того, что случилось за день. В иных доказательствах дети не нуждались. Они снова кинулись к матери и крепко ее обняли, наперебой прося прощения, что усомнились в ней. Что до меня, то я все еще сомневалась, даже при том, что нервное возбуждение от опасности уже угасло, сменилось рассудочной осторожностью. Те, кто умер, к детям больше не возвращаются. Но если для миссис Дерро этот закон отменили, а я еще не вполне убедилась, что так оно и есть, и это непродуманная уловка, рассчитанная на то, чтобы использовать в корыстных целях детей богатого вдовца, тогда почему же никто из моих близких вернуться не смог? Лишь по этой причине и не иначе я бы зливо последовала за ними в огромный особняк, помня тех, кого утратила, и надеясь, вопреки всему, что если женщина сказала правду, тогда, может, статься, внутри обнаружится еще не одна отлетевшая душа. Гостиная оказалась небольшой и уютной. Стены были обшиты прямоугольными деревянными панелями и завешаны причудливыми гобеленами с изображением самой комнаты, заполненной фантастическим пантеоном существ, возможно, заимствованных из какой-нибудь мифологии или религии мне незнакомой. Я завороженно разглядывала ткани, отслеживая прихотливые орнаменты и переплетение нитей, и вдруг потрясенно осознала, что фигуры меняются, сплетаются заново слева направо. Опровергая все законы научного соответствия. Обитателям комнаты придаются новые обличья и формы. И вот уже среди искусно проработанных вышивок я узнала себя и детей. Я потянулась сдернуть гобелен, но тут же одернула руку, побоявшись обнаружить механизм, благодаря которому возможен такой фокус. Вопреки здравому смыслу, я предпочитала верить, ну хотя бы еще какое-то время, что и дом и предполагаемая миссис дару, часть чего-то необычайного. С потолка свисала маленькая и широкая неброская люстра, заливая комнату приглушенным янтарным светом. Я присела на самый край мягкого кожаного кресла, твердо вознамерившись не расслабляться и не продвигаться глубже. А то вдруг не успею среагировать достаточно быстро, если ситуация выйдет из-под контроля. Пусть я и обещала себе, что такому не бывать. К моему удивлению, подушки расширились, словно кресло стремилось устроить меня поудобнее, вопреки моему желанию. Интересно, умеет ли мебель обижаться? Я решительно пнула ножку под правой ступнёй, и кресло вернулось к первоначальному виду. Прежде чем сесть, миссис Дэру легко нажала на три деревянные панели вдоль стены, каждая из которых со щелчком откинулась, явив взору все, что необходимо для послеполуденного чаепития. Из-за первой панели… Хозяйка достала чашки и дымящийся чайник, целую пирамиду бутербродов и булочек и из-за второй, а из последней — шоколадный кекс. У меня, как я не крепилась, заныло сердце. В точности такой же кекс мистер Дерро выставил на стол к нашему полуношному чаю. Миссис Дэро отодвинула тарелку с нарочито нетронутым кексом на край стола, в точности, как ее муж. Я живо представила себе, как эти двое сидят в одиночестве в двух разных домах мистер Дэрроу в Эвертоне, миссис Дэрроу вместе под названием «Дом сумеречья». Неотрывно глядят на пустые стулья вокруг, звенит тишина, а кексы потерянно лежат себе на тарелках, словно ритуальные приношения воспоминаниям, что еще не вовсе мертвы. Я не спускала глаз мальчиков, что устроились рядом с женщиной, заявляющей, будто она их мать, и вольготно раскинулись на плюшевом диване перед огромным каменным камином в передней части комнаты. Пламя дрожало, извивалось, принимало самые разные очертания, отбрасывало на заднюю стену изменчивые тени зверей и их хозяев. Дети долго любовались игрой огня, постепенно задрёмывая, а предполагаемая миссис Дару неотрывно наблюдала за мной. Глаза ее вспыхивали в отцветах пламени, серебристо зеленые и опасные, как у кошки. «У вас чай остынет», — напомнила она. Оба мальчика — Уже почти заснули, положив головы ей на колени. Даже пол, явно слишком взрослый для такого рода нежности. Я скосила глаза на блюдце и поднесла чашку к губам, плотно прижав к самому ободку, чтобы в рот не попало ни капли. Если хозяйка замышляет зло, так я уже в невыигрышном положении. Об этом я не позволяла себе забыть ни на секунду. Сидя в гостиной женщины, которая утверждает, что мертва в странной земле ползучих теней и ходячих плодов, самое меньшее, что я могла сделать, это воздержаться от чая, в который чего доброго подсыпали яд. Я отняла чашку от губ и вернула ее обратно на блюдце, что аккуратно удерживала на коленях. Женщина отворотилась от меня и уставилась в огонь. «Как поживает мой муж?» Голос ее прозвучал бесстрастно и уклончиво, совершенно в духе пола я помолчала, обдумывая вопрос со всех сторон. Туманный и бессодержательный ответ приведет к неформальному допросу, а подробный подтолкнет к мысли об отношениях более близких, нежели на самом деле. Я пробыла в семействе Дерро девять месяцев, и за это время имела возможность убедиться, что в мистере Дерро уживаются два совершенно разных человека. Первый улыбается тонкой шутке и ест за троих. Но порой приметит, что либо в доме, либо в мальчиках и уходит глубоко в себя. Он мой работодатель, и я не могу претендовать на то, что знаю его хорошо как близкого друга, но всякий раз, когда такое случается, я подозреваю, он вспоминает о своей утрате, и в отчужденности его сквозит печаль. Поэтому мне и кажется, что этот внутренний разлад ему не преодолеть никогда. Одна его часть пытается радоваться жизни, а другая бьется в тенетах скорби. Женщина так...